Глава 45. Бурцев был озадачен на шутку, долго думал, как бы так поделикатнее сформулировать следующий вопрос. Так и не придумал, хотелось бы определенности в подобных вещах. В конце концов он махнул рукой на плечи, спросил прямо в лоб. «Но ведь если ты, Вольфганг, нам никак ничем не воспрепятствуешь то в итоге не ты, а я затащу красавицу Ведвигу в свою постель». «Не смей так грубо выражаться самой моей даме сердца, слов Левая рука немца уже лихорадочно шарила в поисках меча. «Молчу, молчу, прости, дружище, успокойся, я просто имел в виду...» «Я понял, что ты имел в виду, но истину странно звучат твои слова. Каждый рыцарь знает, суть служения даме сердца заключается не в тайной надежде обладать ей а в чистой и непорочной любви, чуждой плоским утехам Прекрасная дама может быть женой другого, она может иметь десяток любовников или два десятка детей, но ее образ по-прежнему будет вдохновлять истинного рыцаря на великие подвиги. Бррр, ни одна Адлоида, выходит, тряхнулась тут на почве рыцарских романов. Да, кстати о подвигах. Благородный Вольфганг фон Барнхильм встрепенулся, еще раз звучно икнул, срыгнул, а тем без стеснения пустил газы. Ох, не впрок пошло бедолаге хваленое рейнское, нельзя же вливать все столько да на желудок, потом еще ввести возвышенные речи о большой и чистой любви. А что о подвиге? Ты ведь вас словно до сих пор не рассказал, каким образом одержал славную победу над фон Бербергом. Есть говорить, будто вы отказались от турнирного оружия мира. Выходит, ты бился с Висфальцем насмерть и одолел его, несмотря на помощь демонов ада. А как он принял смерть? От копья или меча? Конным или пешим? Достойно рыцаре или моля о пощаде? Вообще-то, насколько мне известно, фон Берберг выжил. О, как благородно с той стороны. Ну, рассказывай, рассказывай же. Глаза Вольфганга горели. Рейнец устроился поудобнее, на покрытой тряпками соломе. Закутался в одеяло, прислонился спиной к высокому борту саней. Кажется, рыцарь приготовился слушать как минимум эпическую балладу о величайшем сражении всех времен и народов Увы, Бурцеву порадовать собеседника было нечем. Он ответил просто и коротко. Я дал ему в морду. Лицо фон Баранхельма вытянулось. «Копьем? Мечом? Секирой?» Надеждой спросил он. Нет, вот этим. Бурцев сжал кулак в латной рукавице. вольганг поморщился. Ну и вульгарность. Вы что же, дрались подобно трактирные швали? Без оружия? Почему же? Сначала бились на мечах, ну а потом... Так уж вышло вольганг клинок у меня сломался. Бурцев виновато и развел руками. Жаль. Печально и разочарованно произнес германец. Сразить противника ударом кулака – это совсем не романтично. Такую победу никогда не воспоют мини-зигеры. Но, с другой стороны, возможно, Фредерик фон Белберг и не заслуживает чести пасть от рыцарского меча или копья. Бурцев промолчал, и все он предпочел бы, чтобы Висфальц в сегодняшней драке напоролся на остро заточенную сталь. Не знаю, что я сейчас подумал. Рейниц продолжал старательно морщить и лоб и ворочать заплетающимся языком. Наверняка ведь переломить твой клинок фон бербергу также помогли силы и ада. Поверь, уже мне это известно, боевые мечи так просто не ломаются. Да, между прочим, не гоже благородного рыцаря уходить без оружия. Возьми-ка вот меч Яси, дарю от честного сердца, В знак признательности твою победу моим над нашим общим врагом. Щедрый подарок, главное – своевременный. Отказываться Бурцев не стал, не дурак, без меча сейчас к нему разгуливать действительно последнее дело. Клинок ржоносца Вольфганга лежал в неказистых деревянных ножнах, меч казался груб, прост, короток. Гораздо короче тяжелых рыцарских цсаков и совершенно не обременен украшениями, но при этом совсем неплох. Добротная сталь, хорошая заточка, великолепная балансировка. Ну, спасибо, Вольфган. А я то твой не обидится? Все ему обижаться. Меч этот я добыл в честном поединке с прусскими язычниками. А ясь кивот чтобы на поясе для красоты важности. Но сколько ни бился, научить его владеть клинком так и не смог. Ясь ведь с измольства приучен к секире. Вот она, под санями лежит. Рыцарь небрежным кивком указал меж салазок. Оттуда из вороха грязного тряпья... В самом деле торчала толстая рукоять здоровенного боевого топора. В общем, без надобности нам нынче этот меч, и на торжище не вручишь за него многое. Так что спокойно забирай клинок себе и владею. Господин, господин, она идет. Смешной, нескладный язь с улыбкой душей при бежал к ним, легок на фамине. Кто идет? Нетрезвый рыцарь устраивался на слугу мутным взглядом. «Ваше домосердце! Вы же сами посылали за ней! и встретил прекрасную медвику кульскую возле листалища!» Крайчевым шепотом я из тут же быстренько добавил. «Могу я теперь выпить кружечку из вашего бочонка?» «О, ах!» Вольфганг поспешно встынул в свою огромную кружку орженосца. Тот подхватил жбанчик трясущимися руками и мгновенно при палке напитывал вину господина. Фон Баренхельм пытался было подняться, но хмель коварного Риньского шабанул мигнягу не хуже висфальского копья. Не поддержи бурцев влюбленного рыцаря, Вольфганг непременно рухнул было бы в кучу конского навоза. К счастью, конфуза удалось избежать, но лишь на время, на весьма непродолжительное время. Знакомое хихиканье заставило его отпустить фон Баренхельма. Бурцев, напрочь забыв о рыцаре, удивленно поднял голову. Хихиханье стихло. Молодая ржеволосая девушка, стоявшая перед ним, растерянно ойкнула. Небедное платье с длинным до туфель подолом и узкими шнурованными по самой кисти рукавами выдавало знатную горожану. С пояса девица свисал туго набитый кошель. В руках барокса держала небольшую картинку. И хлоп-хлоп, все хлопало своими пышными ресницами. О, несравненная! Только и смог вымолоть Волькан, сидя на конских яблоках. У Буцова недостаточно сил и на это. В изумлении он глядел на Едвигу Кульмскую. Та пялилась на него несколько секунд молчания. Узнавание, удивление, радость. Вацлав, ты? Пухленькие губки раздвинулись в улыбки. На щечках поступили очаровательные ямочки а О-о-о! Вольфганг окончательно лишился дара речи. Он то посмотрел то на свою даму сердца, то на Бурцеву. Я, используясь его общим замешательством, тихонько отступал с кружечки господина Бочонку Ринского. Едвига? Да, не узнать ту жизнерадостную милую веселушку было невозможно. Именно она прислуживала Адлоиде, плененной Казимиром Куявским, в доме легнинского купца Ирвина. Именно с ней Бурзев едва не разделил ложе Именно ее руки выпихнули его в окно, помогая избежать от разъяренных казимирских слуг. Но как простая служанка из Лейгинса стала знатной дамой из Великульмской. Пьяный Вольфганг настойчиво завозился внизу. Бурзев опомнился рывком по столу рыцаря на ноги. «Вы знакомых Непослушным языком проговорил фон Барнхель. «Да, немного». Замаявшись, ответил Бурцев. «Я в свое время тоже был принят красотой твоей дамы сердца». «О, да!» Стоять в Ульгангу было нелегко, и рыцарь бухнулся на одно колено. Заикаясь от смущения Иринского, он попытался оправдаться. «Ваш лиц, прекрасный, госпожа, свалится но полюбовом. К тому же мои раны...» Недвига не взглянула в его сторону. Пьяного бормотания влюбленного рыцаря она, похоже, вообще не слышала. В лукавых глазках девушки уже играли знакомые бессеняты и предназначались они другому.